Глава 25. Миранда Харт. Утром я встала, глупо улыбаясь и напевая поднос песенку. Чувство огромного счастья переполняло изнутри. Крис меня любит. Моя сказка стала реальностью. Об этом говорило не только моё отличное настроение, но и сияющие глаза и припухшие после жарких поцелуев губы. Вчера мы провели вместе не так много времени, всё же обоим требовался отдых после работы. Но сегодняшнюю встречу я буквально предвкушала. Я успела почистить зубы и умыться, собрать волосы в высокий хвост и одеться, когда в дверь позвонили. На пороге оказался Крис, одетый в белую футболку и чёрные тренировочные брюки. «Доброе утро, Миранда». Улыбнулся он так, что сердце сделало кульбит и оказалось где-то в горле. «Доброе утро, Крис». Не сводя с него глаз и делая пару шагов в сторону, чтобы он мог войти в квартиру, «Твой любимый кофе», — заявил, поставив на тумбочку бумажный стаканчик. «Спасибо», — ответила я, Тая, от такой простой заботы. «Так, пора сделать это утро ещё добрее», — неожиданно заметил Крис, сводя с ума невероятной улыбкой. «Я даже знаю, как». «Как?» — поинтересовалась я, чувствуя, что не могу отвести от мужчины глаз. «Сейчас покажу глаза. усмехнулся он. Уверенно притянул меня к себе, увлекая в долгий сладкий поцелуй. «На пробежку вместе?» — спросил Крис, отрываясь от моих губ и по-прежнему не выпуская из своих объятий. «С тобой хоть на край света?» — заметила, утыкаясь ему в плечо. Крис едва слышно усмехнулся, отодвинулся. что? ответил невероятно серьёзно и открыл дверь. Я вдохнула, прихватила стаканчик с кофе и последовала за ним. «Откуда ты знаешь, какой кофе я люблю?» Уточнила, едва мы оказались в лифте. Вскрыл программу, заложенную в робота в кафе. Невозмутимо ответил он. «Я поперхнулась. Он что сделал?» «И посмотрел, что ты заказываешь чаще всего». Добавил, не заметив моей реакции. «Смотрю, лёгких путей кто-то не ищет». Крис бросил на меня взгляд, и кожу стала покалывать от пламени. «А что мне оставалось делать?» Я готов использовать все шансы, чтобы ты стала моей. Да я уже твоя. Напомнила, ощущая, как пропадает в его глаз. Он светло улыбнулся. Ты испачкалась пенкой. Заметил, как ни в чём не бывало. Где? Сейчас покажу. Прошептала, и я снова оказалась в его руках, растворяясь в нежном поцелуе. Когда разошлись дверцы лифта, мы, едва успев оторваться друг от друга, но, не расцепив объятия, столкнулись с Литой. Она возвращалась с утренней пробежки, судя по тренировочному костюму и слегка взъерушенным волосам. «О, неужели свершилось?» — хмыкнула она вместо приветствия. Крис вопросительно посмотрел на меня, и я почувствовала, как к щекам приливает жар. «Кстати, я знаю дивный магазин, где можно купить свадебные кольца», — подмигнула, проходя в лифт. «Если что, обращайтесь». «Лита!» — простонала я. Она рассмеялась в ответ, дверцы захлопнулись. «Я чего-то не знаю», — уточнил Крис, приглаживая мои спутанные его же стараниями волосы. «Лита несколько раз прямо говорила, что ты ко мне неравнодушен, но я тогда не поверила», — заметила, вздыхая. «Слишком уж это было невероятно, и ты ведь всегда вел себя так сдержанно в проявлении эмоций». Крис наклонился, погладил меня по щеке. «Понимаю», — серьёзно ответил он. «Но теперь с тобой я всегда буду открыт, Миранда. Не стану скрывать ни эмоций, ни чувств. Обещаю. И я. Обещаю то же самое, Крис». Выдохнула, сходя с ума от золотистых искр в его глазах. Он потянулся к моей руке, переплёл наши пальцы. «Показать вам мои любимые дорожки для утренней пробежки, лейтенант Харт. Буду счастлива, капитан Рейс. Улыбнулась в ответ. Алмазный щит вспыхнул, снова закрывая меня от монстров из загруженной реальности. Я вздохнула, скрестила руки на груди и замерла на месте. Смотря как вокруг падают чудища, которых уничтожил Крис. Сам он через несколько мгновений появился рядом. Ну и как это понимать? Поинтересовалась хмуро. Ты о чём? Капитан Рейс, вы мне позволили убить двух мутантов из тридцати. Возмутилась я. Я вообще-то тренироваться пришла, а не стоять на месте. «А когда ты сердишься, такая забавная!» Хмыкнул он, похоже, надеясь уйти от ответа. «Крис!» Сверкнула глазами, чувствуя, как сгорает от желания его поцеловать. «Я ведь и сама могу ставить мощные щиты, если требуется!» Он пронзил меня взглядом, притянул к себе. «Кореглазая, если ты хочешь меня раздеть...» «Для этого не обязательно использовать свой убийственно-огненный щит». Прошептал он в ухо и по телу от хрипловатого тона его голоса пошли мурашки. Смысл же слов дошёл до меня не сразу. А когда осознала сказанное, мурашки сменились огнём, повеном и ненормальным желанием. Просто представить Криса обнажённым и совсем моим. «Хм, ты как-то подозрительно долго молчишь, Миранда». Заметил он и ухватился пальцами за мой подбородок. Видимо, уловил мои эмоции, потому что взгляд потемнел, лишая остатков самообладания. И я потянулась к его губам не в силах удержаться, и соблазн поставить свой самый сильный щит стал в разы больше. Тяжело дыша, мы остановились, смотря друг другу в глаза, и не в силах сейчас ни сделать хоть шаг друг от друга, ни расцепить объятий. «И не стыдно вам меня дразнить, капитан Рейс?» Прошептала, не скрывая улыбки. «А должно», — усмехнулся он. Я легонько стукнула его рукой по плечу. Иногда этот мужчина просто не Расмеялся Рассмеялся в ответ, нежно целуя мою щёку и скользя губами ниже, по шее. «И разве можно в этот момент думать хоть о чём-то?» Простонала в очередной раз, находя его губы. «Забылась». Крис, я ведь серьёзно, про тренировку-то?» Отдышавшись, вспомнила, о чём у нас шла речь. «Пока что это сильнее меня. Инстинкт действует, требует защищать свою пару». Абсолютно невозмутимо заметил он. «Раньше же ты с ним как-то справлялся. Не поддалась я на это объяснение. Было дело, но сегодня решил отпустить себя на волю и насладиться тем, что тебя защищаю. Имею полное право теперь». И Крис улыбнулся так искренне и обезоруживающе. Что вот с ним делать? Особенно сейчас, когда сердце бешено бьётся, переполненное любовью. «А может, ты опасаешься, что я уничтожу больше монстров, чем ты?» Не удержалась от того, чтобы поддразнить его, сознательно идя на хитрость. «Ну а как ещё спасти тренировку?» «Крик глазая это, это серьёзно?» «Ну как тебе сказать?» Протянула я. Может, состязание перебьет твои собственнические и немного варварские инстинкты. Крис, не могу же я не тренироваться, сила перестанет слушаться, закончила спокойно. Он нахмурился, наконец, осознавая проблему. И что же будет мне призом, когда ты проиграешь? Поинтересовался, полея взглядом. Никогда, а если, фыркнула я, сгорая от желания рассмеяться. Так что. «Смотивируйте меня, лейтенант Харт», — улыбнулся он. «А что вы желаете, капитан Рейс?» — хмыкнула я. «Хочу увидеть, как ты высекаешь искрами в той пещере на камне рисунок», — неожиданно ответил он, и по телу побежало пламя. Я нервно сглотнула. Ничего более личного он попросить не мог. «Так на наших полигонах нет этой релаксационной реальности». Нашлась я, радусь, возможности избежать подобной откровенности. Крис хмыкнул. «Будет». Я загрузил её себе на Лиар. И на станции, кстати, стёр все данные и обновил систему. Всё-таки это та пещера... Это только наша Миранда. «Наша». Какое восхитительное слово. «Значит, согласна?» «Да». Выдохнула я, смиряясь с неизбежным. «По-моему, когда он так на меня смотрит, я на что угодно отвечу положительно». «А если выиграю я?» — поинтересовалась, облизывая губы. «Хм. О, знаю. Мои тренировки станут прежними. Мой драгоценный мужчина больше не будет на них покушаться». «Как, как ты меня назвала, искорка?» Нежным голосом поинтересовался он, проводя пальцами по моей щеке. «Так что, договорились?» Проигнорировала я его вопрос. Надо же было так проболтаться-то. Крис усмехнулся, не стал настаивать на ответе, наклонился, касаясь моих губ своими. Договорились искоркам. И щелчком активировал панель, загружая заново реальность. Крис Рейс. Я смотрел, как Миранда отпускает с пальцев искры, создавая очередной мой портрет. Рисунок мог быть любым, о чём я напомнил ей, едва состязание закончилось моей победой. Но кореглазая снова выбрала меня. Словно подчёркивала этим очередную запредельную грань своего доверия и своего обожания. И от этого внутри всё переворачивалось, закручивалось в тугой узел. Наверное, это была не самая моя лучшая идея — попросить Миранду показать, как она создает огненный рисунок. Слишком это личное и для неё, и для меня и мы оба это понимали, но удержаться просто не получилось. Я так хотел знать её всю, и она, раз согласилась, была не против. И теперь, как я ни старался, не мог отвести от неё глаз. Погружённая в работу, сосредоточенная, невероятно серьёзная. Это её открытость на грани, когда она стоит вот так, чуть прикусывая губу, выплёскивая эмоции. Зрелище, возбуждающее до темноты в глазах. И так хотелось заключить её в свои объятия и зацеловать до сбившегося дыхания. Но я держался, не желая ей мешать. и, не подозревая о моих абсолютно неприличных мыслях, сделала последний аккуратный розчерк. По-прежнему даже не смотря в мою сторону. Она действительно за эти годы изучила моё лицо, как никто другой. И от этого заходилось сердце. Я ведь люблю её не меньше, несмотря на то, что осознал свои чувства недавно. «Люблю». Поднялся, мгновенно перемещаясь и оказываясь за спиной кореглазой. Обнял её за талию, ласково целуя в шею. Чувствуя, как она тихонько выдыхает, отзываясь на мои прикосновения, и с трудом сосредоточился на созданном портрете. «Алондра права, у тебя талант», — заметил, прикусывая мочку её уха. «Это ты серьёзно или просто пытаешься сделать мне комплимент?» Тихо уточнила она. Я замер, развернул её в своих руках, заглядывая в сияющие глаза. «Разве я тебе хоть раз лгал?» — спросил спокойно. Миранда как-то разом расслабилась и мягко улыбнулась. Я подхватил её на руки, перенеся к валунам, чтобы сесть самому и устроить девушку у себя на коленях. Тут же нашёл её губы, целуя и наслаждаясь этой близостью. «Попробуешь поработать с Алондрой и со мной?» поинтересовался, поглаживая её шею пальцами. «Я не настаиваю. Не хочу давить, не думай. Но то, что ты делаешь, — это действительно красивая искорка». Она погладила моё плечо, усмехнулась, уговорил. Отозвалась, находя мои губы. Какое-то время мы целовались, забыв про существующий мир, а после принялись за ужин, который я предусмотрительно для нас захватил. В свете мерцающих огненных искр, когда пройдена очередная грань доверия, стало так легко разговаривать обо всём, что нас интересовало. О детстве друг друга, пробуждении дара, родных мечтах. И даже усталость после рабочего дня. Сегодня мы вместе проверяли дамбы. Не чувствовалось. «Сходим завтра в кино», — спросил я, когда мы покинули реальность, оказываясь на полигоне. «С удовольствием». И Миранда улыбнулась так, что меня прошибло от желания. Правда, я не знаю, когда вернусь из следственного отдела. Там полдюжины непонятных взрывов проверять в хантоме. «Будешь скучать по мне, кореглазая?» Не удержался я, прошептав в её губы этот вопрос. «А ты по мне, Крис», — защекотала дыханием в ответ. «У меня завтра весь день работа на полигонах Ариатской военной академии». Предстоит проверить тренировочные программы. И это так странно провести вдруг день без Миранды. Каждое мгновение, честно признался я. И я по тебе мой капитан. И удержаться от соблазна и не поцеловать её больше не получилось. Я нашел губы Миранды, пропал в ней и очнулся, лишь когда закончилось дыхание. Что вот она со мной творит? Никогда не испытывал так ярко и остро к кому-то любовь до потери себя и невозможности расцепить рук, пока не оказались у двери её квартиры. Нежный, долгий поцелуй в губы на прощание. «Зайду за тобой утром на пробежку и тренировку искорка». Выдохнул, отпуская. «Хорошо, Крис». И я, глубоко вдохнув, отправился в свою квартиру. «Интересно, если я предложу Миранде жить вместе, она согласится?» Или я слишком тороплю события? Ведь отпускать её каждый раз даже ненадолго так непросто. Пожалуй, я и рискну об этом спросить свою кореглазую в ближайшее время. От этих мыслей меня отвлёк звонок Рашхана. И я тут же активировал Лиар.